Глава 61. Каменный сок В номере отеля «Боревачи» профессор Максимилиан Макхариус изучает содержимое пробирки. Вещество, которое он получил от Каролины Нагар, превратилось в черную жидкость, похожую на каменный сок. Зазвонил колокольчик, и этих двух гостей ждали. Супружеская пара эфиопских ученых Жиль и Сюзанна Одержен. Ну и как? с порога спросил мужчина. «Все прекрасно, все идет по плану», — спокойно ответил профессор Макхариус. «Вы уверены? Телефон братьев Сальта не отвечает». «Подумаешь, они, наверное, уехали в отпуск». «Каролина Нагар тоже не берет трубку». Но «Они так много работали, вполне естественно, что теперь они хотят немного отдохнуть». «Отдохнуть?» — передразнила Сюзанна Одержен. Она открыла сумочку и протянула газетные вырезки, в которых сообщалось о смерти братьев Сальта и Каролины Нагар. А «Вы что, газет не читаете, профессор Макхариус? Газеты уже окрестили эти события триллером лета, и это у вас называется «Все идет по плану»?» Рыжего профессора, казалось, ничуть не обеспокоили эти новости. «Хм, что же вы хотите? Нельзя зажарить омлет, не разбив яйца». Эфиопов, похоже, это беспокоило гораздо сильнее. «Будем надеяться, что омлет будет зажарен до того, как разобьют все яйца». Макхариус улыбнулся. Он показал им пробирку на соломенном тюфике. «Вот он, наш омлет!» Все взгляды устремились на черную жидкость с нежно-голубыми отблесками. Профессор Одержин очень бережно спрятал драгоценную пробирку во внутренний карман пиджака. «Я не знаю, что происходит, Макхариус, но будьте осторожны. Не беспокойтесь, пара моих борзых сумеет защитить меня». «Ваших борзых?» — воскликнула женщина. «Они даже не гавкнули, когда мы пришли. Хороши Цербера». «Как раз сегодня вечером их здесь нет». «Ветеринар оставил их у себя для осмотра. Но завтра мои верные стражи снова будут охранять меня». Эфиопы ушли. Усталый Макхариус улегся спать.